Глава 22 Рать Солсбери, да измотанная, приковыляла Кладлоу. Все полсотни миль, что оставались до замка, Сюзерен гнал свое воинство нещадно, сам при этом внутренне обмирая от страха, что нью йорка застанет уже в осаде. Между тем люди Солсбери едва держались на ногах и для сражения не годились никак. Однако признаков фасады на подходе не наблюдалось, Господь выручил. Солсбери, созвав, поблагодарил своих капитанов и отпустил обустраиваться по соседству с четырьмя тысячами уже стоящими лагерем под стенами. Солдаты Йорка сочувственно наблюдали, как голодные доходяги-союзники кучкуются вокруг котлов или просто изнеможенно лежат на траве. После гонки по полям у вновь прибывших не было с собой даже повозок, Когда взошла низкая бледная луна, к умайным понурым кучкам людей стали подбираться войны Йорка, кто с запасным одеялом, кто с куском съестного или баклагой Эля. Все, что есть, в обмен на рассказ о бое. С приходом воинства Солсбери напряженность в обширном лагере под Ладлоу ощутимо возросла. Спешно городился новый палисад — Многие благословляли реку, что огибала замок с запада и юга, отгораживая тем самым врага и оставляя ему для подхода только восток. На завтра подошел обоз Солсбери, и у людей появилась возможность установить палатки и частично рассчитаться за то, что было взято взаймы. Прошел еще один день, и начали подтягиваться раненые из тех, что могли самостоятельно передвигаться. При виде множества палаток вокруг цитадели Йорка они облегченно падали без чувств, добрались до своих. Из списков можно было смело вычеркивать восемь сотен, но и это еще не все. Помимо них, многие представляли собой сплошные отверстые раны, куда лишь утекали силы лекарей, а заодно и их корпия. Вечером третьего дня прискакали разведчики Йорка с известием, которое неизбежно должно было грянуть. В двенадцати милях от замка обнаружились поборники короля — Каждый из шести тысяч защитников Ладлоу был накорлен досыта, наточил оружие и привел в исправность все, что нуждалось в починке. Доглядели за лошадьми те, у кого они были. По флангам от замка рассредоточились лучники. Возы Солсбери вновь превратились в заслон, перегородив путь с юга через мост из Латфорда. С наступлением ночи армия Йорка впала в тревожное оцепенение сна, то и дело нарушаемого пронзительным выкриком кого-нибудь измучимых кошмаром. Пробудившись, люди снова тяжело ворочались, сжимая веки в попытке превозмочь непроглядные часы темени. Замок был, безусловно, защитой, но наряду с прочными стенами помогала и река, что тоже служило преградой за спиной. Каждый из солдат знал, что в крайнем случае сможет укрыться в стенах Ладлоу, хотя это будет равносильно поражению. Замок при таком раскладе падет. «Ключом к обороне служат мечи и щиты Рати, а не укрепления». Полночь на стенах сменился караул. Из-за окрестного леса выкатилась луна и, взойдя в зенит, зажгла своим светом тронутые ночной изморозью камни замка. Он теперь имел сходство со сказочным чертогом, а травы вокруг него из-за ини оказались сотканными из серебристой паутины. Но недолюбование было караульным, что на морозце зябко притоптывали и дышали паром себе в ладони. Скорей бы рассвет... Час за часом ночное светило, скатываясь к горизонту, тускнело и, наконец, изошло, а беззвездное и поэтому почти черное небо подернулось пепельно-серой предутренней дымкой. Этот особый предрассветный покой был нарушен тем, что по лестнице на площадку сторожевой башни застучали шаги. Смотреть на восток взбирались Солсбери и Уорик. Наверху они застали Йорка с Эдуардом Марчем. Те о чем-то тихо переговаривались — Они встали рядом, два отца и два сына. «Поди сюда, ты их разглядишь», — поманил Йорк. Солсбери прищурился сквозь дымку, различая вдали движение крохотных огоньков, которых становилось все больше. «Сколько же их там?» — задал Солсбери вопрос молодым, у которых глаза поострее, и самому Йорку. «Считай сам», — желчно ответил Йорк. «Все те, которых ты не добил на пустоши, да еще войска короля в придачу!» В тот первый вечер, заслышав, какому числу врага его союзник дал уйти, он ударился в крик. Но Солсбери тогда смолчал, понимая, что все эти гневные слова — от страха. Да, он действительно мог устроить охоту и забить растекшееся войско поборников королевы, но и они могли, опомнившись, заново отстроиться и ударить так, что, глядишь, опрокинули бы его самого». Солсбери тогда решил действовать, как задумано изначально, укрепить Ладлоу. Теперь сокрушаться о принятом решении не имело смысла. Между тем линия огней вдали росла и росла. В предрассветном сумраке они мерцали несметной россыпью, расползаясь вширь вдоль всего горизонта. Оставалось лишь молча за этим наблюдать, что они вчетвером и делали в угрюмом молчании. Местность к востоку Йорк знал как никто другой — и был, попросту говоря, ошеломлен. Рука машинально скребла затылок, а голова покачивалась. «Может, это все же какая-то хитрость?» — робко предположил он. «Выставили побольше факельщиков. Смотрите, мол, как нас много, а на самом деле их меньше». Говоря, он не верил ни единому своему слову. Промолчали и остальные. Истинное число королевского войска близ замка должно было определиться с солнцем. «Ладлоу не брал никто и никогда», — помолчав горделиво сказал Йорк. «Эти стены простоят еще века, надолго пережив нас. Неважно, каких там сукновалов и огородников они выставили против нас». За надвигающейся ратью постепенно наваливалось светом чистое бледное небо. Йорк напрягся. Среди людской массы различались темные силуэты пушечных стволов — Поняв, что не обманывается, хозяин замка свесился с башни, продолжая вглядываться. Солсбери для подстраховки уже хотел схватить его за руку, а то не ровен час сверзится вниз. К замку волокли четыре тяжелых серпентины, каждая из которых могла выстрелить чугунным ядром на целую милю. Против таких орудий могут не выдержать стены даже такой твердыни, как Ладлоу. Разрушения могут быть чудовищными. «Они пришли нас смять», — выговорил Солсбери. Чувствовалось, что Йорка эти слова злят, но предутренний свет окреп уже настолько, что размах армии короля представал взору воочию. Знамена знати в мягкой сероватой дымке были различимы еще слабо, но общая численность внушала просто оторопь, как минимум вдвое больше тех, кто собрался под стенами именем Йорка. «Я вижу цвета перси», — указал Эдуард. «Вон там, лорд Грей. Еще Эксетер, Бекингем». Слева Сомерсет, видите, а вон там знамя. Не как Клиффорда. Оно, мрачно согласился Йорк. отцовщина в купе с громадной сворой безродных псов. У меня такое впечатление. Бекингема мне надо было прикончить еще в Сент-Олбансе, когда он валялся с раскроенной надвое физиономией. Гляньте-ка на львиные вымпелы короля, и на лебедей королевы. «Это волчица, сейчас среди них, я уверен». На расстоянии полумили королевская армия остановилась и задула врага так, что встрепенется и мертвый, не говоря уж о каком-нибудь засоне среди яркистов, не услышавшим стук и грохот приближения столь великой силы. С наступлением рассвета факелы загасили, а вперед выехали десятки рыцарей в доспехах и двинулись вдоль переднего ряда держа на отлете струящиеся шелком знамена всех представленных в войске домов. С тремя королевскими львами золото на красном во главе. Этот показ должен был вызвать испуг и трепет. Воздействие, надо сказать, действительно было сильное. Йорку и Солсбери оставалось лишь в смятении взирать на это грозное, могучее войско». В переднем ряду хлопотала орудийная обслуга, водружая железные столпы стволов на громоздкие деревянные лафеты. При виде запаленных рядом с ними жаровин, а также людей, суетящихся с мешками зернистого черного пороха, Йорк до боли стиснул кулак. Вот вверх поднялись зыбкие струйки дыма, Те, кто стоял на бастионах, заслышали брошенный кем-то короткий приказ, вслед за которым трескуче грянул оглушительный раскат, а половину королевского войска заволокло клубами синеватого дыма. Никаких железных ядер не вылетело. Дым и пламя были всего лишь предупреждением и демонстрацией мощи. Никто из увидевших все это не держал сомнения, что следующий залп будет рвать на куски людей и крушить стены замка. Тем не менее, повтора не последовало. Вместо этого перед строем выехал Геральт в сопровождении еще шестерых всадников. Из них двое трубили врага, а остальные держали королевские знамена с хищно-трепещущими языкастыми львами. Вся эта кавалькада подъехала к месторасположению людей Йорка, где Геральт начал что-то с пафосом зачитывать. До смотровой площади мало что доходило, хотя вся четверка напряженно вслушивалась. Йорк с кислым видом наблюдал, как закончивший речь Геральт едет дальше и исчезает из виду, направляясь в замок. Внутрь его запустят для передачи послания хозяину Ладлоу. Йорк повернулся к остальным, и взгляд его остановился на сыне, который в своих доспехах возвышался над остальными чуть ли не на голову. Под стать своим соратником Йорк был бледен, а уверенность в нем дала трещину. Он знал, что Геральта сейчас проведут сюда, наверх, а потому заговорил быстро, пока никто не мешает. «Я не думал, что против меня выступит сам Генрих, и тем не менее это случилось. Как его на это сподобили, не знаю, но в прочности наших людей я не уверен. Во всяком случае, теперь». Мучение, которое здесь, наверху, испытывали предводители, сейчас терзало каждого солдата, стоящего внизу. Одно дело поднять оружие на кого-нибудь из лордов, особенно на тех, кого Йорк обвинил в измене и бессовестном помыкании королем и королевой, но совсем иное — стоять против самого монарха Англии, вышедшего на поле брани. Вон сколько вымпелов его, и знамен колышится по центру обширного строя. — Половина из них — крестьянские сыновья! — прервал тишину Эдуард. — Их можно обратить в бегство точно так же, как было на Блорхит. «Давайте мы с Вориком возьмем наши две тысячи и ударим с фланга. Мы их сомнем, а остальные в это время навалятся на центр. Наши люди — бывалые солдаты. Каждый из них стоит в бою двоих, а то и троих этих горе-вояк». Еще не договорив, молодой граф Марч уловил отчаяние и в Солсбери, и в своем отце. В поисках поддержки он поглядел на Уорика, но и тот грустно покачал головой. Солсбери покосился на верхние ступени, прибрасывая, нет ли уже кого на подходе, чего доброго услышат. «Отец у меня пережил много набегов на свои земли», неожиданно предался он воспоминаниям. «И все от жадных до чужого добра шотландских лэрдов. Отец мой, Ральф Невилл, человек был осторожный, но как-то раз оказался застигнут вне стен, да еще и в численном меньшинстве». «Было ясно, если стоять и сражаться, можно потерять все». Солсбери снова покосился на ступеньки. Соратники стояли и молча слушали. «Ну так вот», — продолжил он. «Отец выслал вперед троих своих слуг, здоровых таких ребят с двумя ларцами серебра, и оставил их одних в долине, пока эти дикари из клана медленно к ним подбирались. Волки есть волки, что с них возьмешь? Но оказались они осторожными не в меру». То ли неожиданно свалившееся богатство их смутило, то ли просто знание того, что враг у них хитрый и опасный. Они ожидали ловушку, а когда поняли, что ее нет, отец уже отступил в крепость, и дотянуться до него не было возможности. «А что осталось с серебром и слугами?» — спросил Эдуард. Солсбери пожал плечами. «Как водится! Слуг убили!» А серебро утянули к своему лэрду в логовище, где люди обитают вперемешку со скотом. Там на радостях богатство-то столько в раз нажито. Все упились до одури и повалились спать. А тут на них из темноты мой отец со своими войнами. Людей он теперь прихватил с собой в избытке, и они пустились по следу. Ларцы-то тяжелые, далеко не уйдешь, это тебе не с топориком по горам рыскать. Люди моего отца тогда ухлопали и того лэрда, и его разбойников» сосна и очухаться не успели ну а на утро прихватили ларцы и вернулись обратно через границу мой отец любил об этом вспоминать в свои последние годы говорил память эта его согревает предсмертное изумление на их физиономиях стук шагов на лестнице заставил солсбери чутко вскинуть руку не доведя свою мысль до конца наверх поднялся королевский геральд Он был облачен в розово-синее и на площадке башни смотрелся как сойка среди ворон. При подъеме у него занялось дыхание, что, однако, не сказалось на галантности поклона трем графам. Йорку в последнюю очередь. «Меларды! Я говорю от имени его величества Генриха, короля Англии, Ирландии и Франции, защитника и родителя королевства, герцога Ланкастерского и Корнуэлского. «Благословенного помазанника Божия!» Под холодными взглядами стоящих он запнулся и, неловко глотнув, продолжил. «Милорды, мне велено сообщить, что король прощает всех, кто по недомыслию поднял на него оружие. Он явит свою милость любому, кто примет его прощение незамедлительно». Лоб Геральда матово заблестел от испарины. «Сказать предстояло самое сложное». Единственное, на кого он не распространяется, это герцог Йоркский, граф Солсбери и граф Уоррик. Эти люди объявлены изменниками и должны быть переданы в стан короля под его личное попечительство. А как же граф Марч? Спросил Эдуард, явно уязвленный тем, что его персону бесцеремонно обошли. Геральт нервно зыркнул на молодого великана и покачал головой. Это имя? Мне указано не было, так что я не могу. Все понятно. Ступайте, — неожиданно распорядился Йорк. Ответ я пришлю в полдень со своим человеком. Вы возвращаетесь в расположение короля? Да, милорд. Его величество ждет, каков будет ваш ответ. Значит, король Генрих здесь, с войском? Он сам присутствует на поле. Я видел его своими глазами, милорд, клянусь. «Если вам угодно, я готов дождаться вашего сообщения здесь». «Нет, не нужно», — сказал Йорк, нетерпеливым жестом отпуская посланца. «Возвращайтесь к вашему хозяину». Геральт снова поклонился и исчез в проеме лестницы. Обратно через замок его повел кто-то из слуг. Солсбери видел, что Йорк готовится отдать какие-то жесткие распоряжения. «Так вот...» «Я не договорил», — поспешил он продолжить, едва Геральт ушел. «История с моим отцом — это, собственно, ключ к нашему капкану. Сегодня мы биться с королем не можем. На это у нас нет ни людей, ни стен, которые могли бы устоять перед такой армией». «Ты хочешь, чтобы я бежал?» — яростно блеснул глазами Йорк, оборачиваясь к своему верному другу. «А король что, не объявила своей милости?» неожиданно вопросом на вопрос ответил Солсбери. Геральт, сам того не ведая, посодействовал ему в решении. Хотя еще предстояло найти слова, которые бы уняли уязвленную гордыню Йорка. «Так вот, ты вели своим капитанам дождаться твоего возвращения. Скажи, что король всего лишь кукла в руках Перси, пешка для своей француженки-королевы». Видя, что друг собирается спорить, он поднял руку и возвысил голос. «Скажи им!» что по весне ты возвратишься, потому как военачальник должен выбирать поле для боя сам, а не давать делать за себя этот выбор своим врагам. Видит Бог, король свое влияние теряет на глазах. Из Кеннелворта он не вылезал уже не весть сколько, ведь так? Три года не созывался парламент. В стране нет ни закона, ни порядка. Так что Генриха уже мало кто любит. У тебя сторонников должно быть больше». «Так пускай же твои люди, Ричард, принимают это самое прощение. Пускай возвращаются по своим домам, зная, что это всего лишь передышка между ударами, пока мы не разобьем этот королевский сброд в дребезги. Лорда за лордом, нобля за ноблем». Йорк, приоткрыв рот, смотрел с напряженным недоумением. Похоже, слова эти он принимал за предательство. Тогда к отцу на выручку пришел сын. «Нынче нам победы не видать». — тихо сказал Уорик. — Вы знаете, милорд, что это правда. Умереть — да, это мы можем в два счета. Но лучше дать ему урвать кусок победы, пускай порадуются, да попразднуют. А затем возвратиться и напасть, когда они, упившись до да пьяна своим успехом, задремлют. Главное — сама победа, милорд Йорк, а не то, как и чем она достигается. Гнев у Йорка утих, да и сам он как-то поиссяк, поникнув головой, и, опёршись спиной о каменный зубец. С Уорика его взгляд перекочевал обратно на Солсбери. «Ты думаешь, мы сможем вернуться после такого проигрыша?» выговорил он голосом, сиплым от муки. «Сейчас они взяли нас врасплох. Что ж, мы, в свою очередь, их тоже удивим. Бесчестия, Ричард, в таких превратностях нет, иначе я бы первым протрубил в рог и двинулся на врага. «Ты бы хотел, чтобы я вышвырнул свою жизнь вот так попусту?» — поднял подбородок Солсбери. «Тогда дай мне приказ, и мы с тобой будем сражаться до последнего человека. Ударим напоследок по королевским!» Какая-то стукотня внизу заставила всех четверых отвлечься и выглянуть наружу, где стояли построения. Там шагала колонна, при виде цветов которой Орик буквально опешил. «Это же... мои!» — сдавленно с изумлением выкрикнул он. «Что они такое творят? Это ж капитан Троллоп! Уводит моих людей! Что он?» Уорик смолк, беспомощно наблюдая, как шесть сотен ветеранов Калле с поднятым белым флагом приближаются к построению короля, которое враждебно ощетинилась копьями. Повынимали клинки и рыцари с баронами, выехавшие капитулянтам навстречу. На глазах у презрительно кривящегося Уорика ряды королевской рати разомкнулись, пропуская колонну. Христовы раны!» «Это конец!» — подытожил со вздохом Солсбери. «А ведь эти люди были нам так нужны!» Он повернулся к Йорку. «Вот видишь, друг мой, не так-то легко стоять против короля. С твоим отбытием мы беремся подготовить капитанов к нашему возвращению. Клянусь, сидеть сложа руки я не буду!» Каждому из них я пошлю письмо с клятвенным заверением в своей верности королю и единственной просьбой, чтобы они в роковой час защитили Генриха от злых людей. «Да не могу я вот так взять и уйти!» — выкриком заглушил его Йорк. «Вы что, не понимаете? Если мы сегодня уйдем, нас лишат всех прав состояния. Каждого! Не будет больше Йорка и Солсбери, Уорика и Марча. Были, да сгинули!» «Все труды моей жизни, мой дом, семья, имя мое, ошельмованное подлыми наветами этих крючкотворов, все погибнет, сгорит! Да будьте вы прокляты! Будь проклят, король Генрих, со своей французской сукой! Я лучше здесь умру с этими вот стенами позади меня! А вот я бы лучше остался жить», — с тихим упрямством вымолвил Уорик. «Жить, чтобы перечеркнуть любой закон, который они примут» чтобы взять в горсть парламент и заставить его порвать эти самые акты в клочья, жить, чтобы свершить месть над моими врагами, сообща с людьми, которые понимают, что Йорки — это тоже королевская ветвь. Вот что я бы сделал, милорд. Хотя мой отец сказал правду, если вы пожелаете, я встану с вами, когда солдатня будет разграблять дом ваш и ваших близких». Я буду подле вас, когда этой черни дадут волю истязать и насиловать, жечь и уничтожать все, что для вас дорого. Такова моя клятва и сила моего слова. Судьба моя в ваших руках». Йорк оглянулся на троих соратников, ждущих его решения. Он был загнан в угол, пойман между двумя путями, оба из которых столь многотрудны, что в пору впасть в уныние. Что ж...» — кивнул он после длительной паузы. «У меня все еще есть друзья в Ирландии. Люди, которым нет дела до всяких там актов, и они будут оберегать меня в моих владениях. Вы отправитесь туда со мной?» «Я?» «Нет», — ответил Солсбери. Коле убережет меня от посягательств королевских чинуш. К тому же оттуда недалеко до Кента». «Настолько, что в следующем году темной ночкой можно будет туда скакнуть». «Ну а вы, Уорик?» — спросил Йорк. Кале, кратко и однозначно произнес тот. «Эдуард», — обернулся Йорк к сыну, стоящему над всеми как могучий дуб. Молодой человек замешкался, как между молотом и наковальней. «С твоего позволения, отец, я бы лучше вернулся во Францию». «Там удобнее всего собрать армию и приплыть обратно!» Даже если выбор сына был очевидным ударом, то Йорк не показал виду. Он кивнул, хлопнув Эдуарда по плечу. «К востоку от Ладлоу, через долы, есть тропа и мост. Дорога достаточно спокойна, отдалиться можно беспрепятственно. Прежде чем уехать, я должен переговорить с женой, а также со своими капитанами. Нужно рассказать им, чего ожидать» как насчет апреля следующего года, как раз шесть месяцев от сегодняшнего дня, чтобы нам всем возвратиться. «Прошу дать мне девять месяцев, милорд», — попросил Уорик. «Девять, и я соберу людей достаточно, чтобы отвоевать все нами утраченное». Йорк кивнул с наигранной уверенностью, сам при этом подавленный ровной безнадежной тоской. «Быть посему. Буду ждать от вас вестей о высадке в первый же день июля». «Это касается всех вас, самих ваших душ. Поклянитесь мне, что ступите на английскую землю 1 июля будущего года, а не то быть вам вовек бесчестными клятвопреступниками. С божьим благословением! За этот позор они нам поплатятся сполна». Все три графа уединенно поклялись, ухватив Ричарда Йоркского за руку и преклонив на башне колено. После этого они в скорбном безмолвии сошли вниз готовить свой отход. С приближением вечера по всему замку зажглись огни. Факелы горели и южнее, в деревушке Латфорд. Тяжелые ворота крепости раскрылись, и в них въехали первые ряды рыцарей со знаменами знатных домов. На встречу им во внутренний двор сошла герцогиня Сесилия Йоркская — Она стояла надменно прямая и молчаливая, в то время как вооруженные всадники проносились вблизи, высматривая ее мужа или любые признаки опасности. Они же метались по всему замку, пиная двери и наводя ужас на слуг, склоняющих головы в безропотной готовности получить по шее мечом, сейчас или чуть погодя. Спустя два часа Владлоу впереди сотни своих поборников въехала королева Маргарет. Спешиться с дамского седла ей помог Томас, лорд Эгримонт. Немолодую женщину она окинула взглядом, полным ледяного презрения. — Так где же ваш доблестный муж, любезная? — небрежно спросила она. — Бежал? — струсил, значит. — А вашего чего-то вообще не видно, — елейным голосом заметила Сесилия. — Он что, спит? Или, как всегда, молится? Глаза Маргарет сузились, но Сесилию это не остановило. — «Сегодня верх за вами, моя дорогая, но мой муж свое еще востребует, можете в этом не сомневаться». «Требовать ему будет уже нечего», — с улыбкой заверила Маргарет женщину, которая когда-то наводила на нее страх. «Ладлоу будет продан, а с ним и каждый камень, каждая полоска земли, принадлежавшая некогда Йорку, вернее, план титулы у него тоже отнимут все до единого». «Отныне он простолюдин. Куда ж вы тогда преклоните голову, бедная моя Сесилия? Слуг-то у вас не будет, а из всех званий останется только одно — жена-изменника. Грамоты о лишении прав состояния, скрепленные печатью моего супруга, я видела лично. И к Солсбери, и к Уорику вам тоже будет не приткнуться. Они точно так же всего лишены. Вся их гнусная троица распалась». От этих слов... Сесилия Йорк внутренне вздрагивала, как от ударов бича. Откуда-то с отдаления доносились крики и звонкие женские вопли. Солдаты бесцеремонно шерстили деревушку, выполняя приказ разыскать Йорка. — Я выходила замуж за мужчину, моя дорогая, — сказала Сесилия, — а не за ребенка. Возможно, если бы вы поступили так же, вы бы поняли, почему я ничего не страшусь. — Я вышла замуж за короля. — бросила Маргарет. — Спокойное превосходство этой женщины ее просто бесило. — Да, это так. И за это он потерял Францию. Выгодность сделки сомнительна, вам не кажется? В гневе у королевы мелькнул соблазн ударить эту строптивицу. Может, она бы так и поступила, если бы ее стайкой не окружали дети. Старший из них Эдмунд, безоружный, в одних шосах, в перепоясанной комизе. Левой рукой обнимал двух сестренок. В свои шестнадцать ростом он был со взрослого мужчину, да и сложение отнюдь не На сгибе правой он держал младшего, кривенького мальчика, который, тревожно блестя глазами, испуганно льнул к брату. Сесилия, повернувшись, протянула к нему руки. — Иди ко мне, Ричард! — позвала она и улыбнулась, когда тот сиганул к ней так, что она покачнулась под его весом. Пристраиваясь на руках у матери, малыш болезненно поморщился, а под поцелуем в лоб тихо зарычал и нагнул голову. Чисто волчонок. Сесилия снова повернулась к Маргарет и спросила, приподняв брови. «Если вам мне больше нечего сказать, я бы хотела увести детей. Вы позволите?» От вида стольких враждебных людей, хозяйничающих в родительском доме, одна из девчушек слезливо завыла. Мать тихонько на нее шикнула, дожидаясь от королевы разрешения идти. Глядя вслед уходящей с детьми женщине, Маргарет прикусила губу. Победной радости от чего то не ощущалось. Какое-то время королева еще стояла, провожая их взглядом за ворота, в смятении от своей зависти и печали.